Глава 51. Поджидая Шарко, Никола Беланже проводил Камиль до выхода из дома 36. Я могу вернуться очень поздно. Запрись и никому не открывай. Молодая женщина серьёзно взглянула на него. Ты так и не хочешь сказать мне, почему? Я расскажу тебе потом. Ладно. Доверься мне. Николя поцеловал подругу и долго смотрел, как она, удаляясь, идёт вдоль дворца правосудия. Его сердце билось так часто всякий раз, когда они расставались. Через полчаса к нему присоединился Шарко и двое коллег из антитеррористической бригады, в том числе Марнье, новый шеф, заменивший заболевшего. Четверо мужчин отправились в путь на двух машинах. Кто он? Николай ехал за первой машиной. Мы ещё ничего не знаем. Один коллега из комиссариата в Бабиньи опоздал портрет, распространённый с Арбаканом. Он регулярно встречает нашего человека в фитнес-клубе Wellform в Пантеоне на вечерних занятиях в 20:21 час. Он его определённо узнал. Едем в клуб, установим для начала его личность. Шарков посмотрел на часы, было около 7. Есть шанс, что он будет там сегодня вечером. Не исключено. Сегодня четверг, по четвергам коллега ходит на тренировки. Его попросили не приходить сегодня, чтобы его поведение не вызвало подозрений. Оба были напряжены. Казалось, воздух в салоне потрескивает от возбуждения. Кстати, мы получили список рабочих канализации и прочего персонала, спускающегося туда. При нашем нынешнем ослабленном составе я не знаю, что делать с этим списком. Я сообщил Ламардье, что нам нужны люди для его изучения. И ещё я дал его Камиль, она может искать и звонить из своего кабинета. Отлично. Капитан полиции свернул на длинный бульвар. Нам чертовски повезло с нашим сеятелем вируса и распространением портрета, а? В кое-то веки. Но это не остановит микроб. Этот мерзавец, за которым мы гоняемся, сделал своё дело. Нарифнуться можно с этими вирусами. Достаточно запустить их в лоток со столовыми приборами в Париже, и люди, чьей ноги никогда не было в столице, заболевают через несколько дней. Это грозное оружие, оружие, которого не видно, которое само размножается и, как заметила Камиль, не звенит под металлодетекторами в аэропортах. Онас достают всякий раз, когда мы хотим пронести бутылку воды, задумчиво произнёс Никола. Они добрались до Понтена через полчаса. Серые прямоугольные дома, узкие улицы, вывески магазинов притиснутых друг к другу. Спортивный клуб находился на берегу канала Урк, рядом с гребной базой и велосипедной дорожкой, тянувшейся вдоль набережных. Темно плескались волны в отсветах полной луны. Справа стояли покрытые граффити заброшенные здания с махивающими разноцветные космические корабли. Две машины припарковались рядом на стоянке так, чтобы хорошо просматривался вход в двухэтажное здание с запотевшими стёклами. Внизу качали мускулы, занимались фитнесом. Наверху, выстроившись середами люди крутили педали, гребли, бежали. Офицеры антитеррористической бригады вышли, тихонько захлопнув дверцы. Марнье и его лейтенант Давид Ренар были в штатском. Джинсы, кроссовки, кожаные куртки. В руках спортивные сумки, всё, чтобы раствориться в массе. Мы войдём как обычные посетители. Вы оставайтесь в машине, наблюдайте за выходами. Если он войдёт или выйдет, созваниваемся. Ваши мобильные в порядке? Проверили, кивнули. Марнье спрятал фотографию типа под куртку. Отлично. Если он здесь или есть шанс, что нарисуется, мы его цапнем. В худшем случае установим у администратора личность и адрес. И явимся к этому типу с подкреплением. Двое мужчин вошли в клуб с интервалом в несколько секунд. Спортсмены постоянно сновали туда-сюда, входили и выходили. Было людно. В машине Николада достал свой зигзауэр из кобуры и положил на колени. Он очень нервничал, то и дело затягиваясь электронной сигаретой. Шарков пристально смотрел в зеркальце заднего вида, стиснув руки на коленях. У него застрял ком в горле. Все его мысли были обращены к увеличенному снимку А4, который он положил между собой и Никола. Это лицо. Демон, ответственный за тысячи, может быть, миллионы заболевших. Время шло, по-прежнему никаких новостей. Что они там застряли? Может быть, они уверились, что этот тип придёт, устроили засаду внутри Почему не звонят там? Николав вздрогнул, когда его телефон завибрировал на приборной доске. Но это просто Камиль решила узнать, как дела. Капитан ответил и заговорил с ней, не разглашая задания, как раз когда его внимание привлёк тёмный силуэт. Человек в чёрной каскетке и кроссовках прошёл мимо их машины, направляясь к входной двери клуба. Шарко сощурился. Он наклонился к Николаю, селись разглядеть профиль прохожего. Перед самым входом человек повернулся в их сторону, Шаркол успел увидеть кончик носа под тенью каскетки. Спустя долю секунды человек метнулся вправо и побежал.